Второе. Доктор Клинтон Норкрас шел по Бродвею, намереваясь поговорить с Иви Блэк. Левой рукой он держал блокнот, правой щелкал шариковой ручкой. Его телесная оболочка находилась в женской тюрьме Дулинга, но разум бродил в темноте по Маунтин Рестроуд и тревожился: о чем солгала ему Лайла, или, может, о ком? В нескольких ярдах от него, в камере второго этажа крыла «Б», Нелл Сигер, заключенная номер 460 женской тюрьмы Дулинга, получившая срок от пяти до 10 лет, хранение наркотиков класса «В» с намерением перепродажи, села на верхние койки, чтобы выключить телевизор. Маленький телевизор с плоским экраном, толщиной с закрытой ноутбук, стоял на спинке у нее в ногах. Она смотрела выпуск новостей. Соседка Нелл по камере и время от времени ее любовница Селия Фроуд, отбывшая почти половину своего срока от года до двух, хранение наркотиков класса Д, второе правонарушение, смотрела новости со стула у единственного стального стола камеры. «Слава богу, — сказала она, — не могу больше смотреть на это безумие. И что ты собираешься делать?» Нел легла и повернулась на бок, лицом к цветному квадрату на стене, где висели в ряд школьные фотографии ее троих детей. «Ничего личного, дорогая, но я собираюсь отдохнуть. Чувствую себя совершенно разбитой». «Ох, Селия все поняла. Ладно, хорошо». «Приятных сновидений, Нел. «Надеюсь на это. Люблю тебя. Можешь взять себе все, что захочешь, из моих вещей». «Я тоже люблю тебя, Нел. Селия положила ладонь на плечо Нел, Та потрепала сокамерницу по руке и свернулась калачиком. Селия вновь села за маленький стол и принялась ждать. Когда Нел начала мягко похрапывать, Селия поднялась и всмотрелась в нее. Белые нити вырастали из лица нал, подрагивали, падали, расщеплялись на новые нити, колыхались, словно водоросли в легком приливе. Глазные яблоки Нел двигались под закрытыми веками. Может, ей снилось, как они вдвоем сидят на одеяле, на воле, на берегу моря? Нет, скорее всего, нет. Вероятно, Нел снились ее дети». Она не стремилась выставлять на показ их с целей отношения. И ей не слишком нравилось разговаривать. Но сердце у Нел было доброе, детей она любила и постоянно им писала. Без нее будет невероятно одиноко. Какого черта, подумала Селия, и тоже решила прилечь.